Вова вторая. Неожиданное нападение. Прожектор на металлической колонке с широким основанием равномерно вращался вокруг своей оси, и глубокий сноп его лучей медленно передвигался то скользя по чёрным стенам, то далеко проникая в пространство вдоль ущелья. Муть давно осела, И вода была спокойная и прозрачная, как великолепный чистейший кристалл. Всё кругом было тихо и пустынно. Лишь изредка мелькала тень глубоководной рыбы среди дами разноцветных огоньков или проносилась стайка светящихся рачков, и вновь покорялось нерушимое спокойствие чёрных глубин. Павлик сидел на одинокой скале,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 обитательница больших глубин, медленно приближавшаяся по ущелью к скале Павлика. Она не внушала Павлику никакой тревоги, и он с любопытством смотрел на ее скользящее, без видимых усилий тело. Луч прожектора прошел под нею и на минуту поглотил ее слабое сияние, рассеянным вокруг его конусом света. Потом она вновь появилась и стало видно, что она не могла.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 Маленькая вертунья ощутилась как раз прямо против головы и одним стремительным движением вцепилась широко раскрытой пастью в переднюю часть морды своего противника. Поражённый Павлик от удивления даже вскрикнул и вскочил на ноги. За всем, что последовало за этим неожиданным нападением, Павлик следил не спуская глаз с раскрытым ртом и судорожно схватившись за колонку проектора. Большая рыба, отцепившись в первый момент от неожиданности, силой тряхнула головой, словно собака сбрасывающая с носа осу, но маленький нахал крепко вонзил свои кривые зубы в морду врага, не сдвинулся ни на йоту. Наоборот, Павлуку даже показалось, что от встряски хищник надвинулся ещё дальше. на голову противника, помогая себе хвостом. Тогда большая рыба, льщённая возможностью пользоваться своим единственным оружием зубами, как будто немая, с висячим замком на пасти, завертелась в неистовстве, ударяя во все стороны хвостом, сливаясь в кольцо и распрямляясь. Она стремительно бросалась вниз, смывала вверх, бешено мотала головой, сились раскрыть свою пасть, ну, маленький бархатистый чёрный хищник, как будто слившись с головой врага, весел, не отрываясь. Мало того, на глазах у Павлика он всё дальше и дальше налезал на эту голову, всё шире раззивая свою условно каучуковую пасть. Вот уже скрылись в этой ужасной пасти глаза большой рыбы, вот уже в глотку.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 Мешок с тонкими просвечивающими стенками. В широком луче прожектора Павлик видел сквозь эту оболочку смутные очертания огромного тела добычи, свернувшегося кольцом ее большую голову с мертвыми остекленевшими глазами. Через минуту в пасти хищника исчез, наконец, и хвост. Маленькая хищника. 30-сантиметровая рыба с непомерно огромным прозрачным брюхом медленно поднялась вверх и исчезла в непроницаемой тьме.